Глава 21. Все религии мудрого Востока утверждают реальность процесса реинкарнации, то есть переселения души. После смерти человека его душа вселяется в новое тело, в тело новорожденного младенца. Конечно, это происходит не всегда и не обязательно сразу. Здесь очень много неясного, неизвестного и непонятного. Однако некоторые результаты научных исследований последних лет подтверждают сам факт существования реинкарнации. Может и душа нашего небесного кули давно вселилась тело новорожденного мальчика, который вырос и в наше время уже взрослый человек. Очень хочется узнать, как сложилась его новая жизнь. Кем он стал? Так ли остался он дружен с небом или имеет далёкую от него земную специальность? Сохранились ли в его крови прежние колдовские чары? И встретил он в этой новой жизни свою Маргариту